Глава четвертая. Или «Как возненавидеть себя». Часть третья. Воспоминания. Плотные заросли осоки высотой в мой рост, а местами и выше. Она окружает со всех сторон, но видны два выхода из травяной западни. Тропинка, ведущая вглубь зелени, а дальше, как я знаю, вверх по склону к дороге в родную деревню. С другой стороны мостки, открывающие доступ к воде, слегка затянутой ряской. Они позволяют прыгать сразу на глубину. По ощущениям, я шести- или семилетний шкет. Стою на небольшом вытоптанном островке недалеко у воды, рядом с кострищем и самодельным чурбачком сиденьем – одной из детских убежищ. На чурбачках выседает еще пара парней, на вид лет 12-14, причем один из них пытается делать вид, что курит, хотя на самом деле лишь мусолит сигарету. «Я не знал, плакать мне или смеяться. Я убивал» уничтожал великие произведения искусства, несколько раз становился причиной жутких трагедий, даже катаклизмов. Но мое самое темное воспоминание из детства? С той поры, когда я пошел в первый класс? Или еще до этого? Но самое странное, что я действительно не мог припомнить этот момент. Что такого жуткого могла сотворить компания детишек? Ну что, принес? Тот парень, что постарше, пытался говорить грозно, но очевидно, что он с трудом сдерживал любопытство. Я попытался вспомнить, кто этот гоповатый пацан. «Миха Карамысла, которого по малолетке посадили? Или Сема все путем, которому по пьяному делу комбайном откромсала руку?» «Ну чем мнёшься, как девочка? Или засал?» — ухмыльнулся второй. Чем ты погляди на этого сыкуна, Проигрался и теперь долг отдавать не хочет». «Дык, это ты зря. Карточный долг — дело святое. Или хочешь, чтоб все знали, Серега лошпед, который слова не держит?» «Нет!» «Я принес!» — мой голос прозвучал неожиданно звонко и взволнованно, а я почувствовал, как мои руки трясутся, когда полез за пазуху, пытаясь что-то достать. «Я держу слово!» В воспоминании имелся один крупный недостаток. Если отголоски эмоций еще чувствовались, то вот о своих прошлых мыслях я ничего не мог сказать. Что думала моя юная версия в тот момент? Думала ли она вообще? Не помню. В моих руках появился полотняный мешочек, внутри которого что-то звенело. Не деньги уже радуют. По тактильным ощущениям что-то странно знакомое. Что-то, от чего в душе отдалось первое эхо неуверенного страха. Сема, не желая дожидаться, выхватил мешочек у меня из рук. Несколько уверенных движений, и на свет появились три предмета. Две медали за боевые заслуги, одна медаль за отвагу. Мне хватило одного отблеска солнца, чтобы узнать их и что самое паршивое, вместе с этим пришли и отблески воспоминаний. Пришел стыд. — Вот эту пусть им нагрузила, бормотал Сема, крутя в руках медаль за отвагу. — Да фигня, — спорил с ним товарищ, — давай лучше Димычу толкнем. Он в город поедет, продаст, а нам он сразу заплатит пару сотен. — Давай пару продадим, а вот эту, — он ухватил медаль за боевые заслуги, — тяжелая, да и блестящая. У Кольки из них можно будет блёсной выплывить. Или даже колечко сделать. Подарю Ленке, может, даст. Медаль за боевые заслуги, государственная награда СССР для награждения за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с риском для жизни, содействующие успеху боевых действий с врагами советского государства, всплыла в сознании выдержка из старого учебника. А в сердце вместе со стыдом стала просачиваться ярость. Ребят, может, отдадите, услышал я собственный голос, едва сдерживающие слезы. Это ведь про дедушки, он их с войны привез. А ну, отвали, отмахнулся от меня Сема, полностью поглощенный новым приобретением. Не, постой, протянул товарищ, и в его взгляде я прочитал желание поглумиться. Но потому, как потеплело от надежды у молодой моей версии, я понял, что юный я не уловил подвоха. А старший говорил Вернуть не можем. Ты нам проиграл, и это твой долг. Хотя может играться. Вот только у тебя есть что поставить. Все внутри моей молодой версии сжалось, ибо он не знал, что предложить. Но старший помог и тут. Нужно что-то равноценное. Пара тысяч, думаю, в самый раз. У моей юной версии все рухнуло. Ему давали карманные деньги, и он их даже копил. У него имелось около 150 рублей в копилке, но не две тысячи. Такие огромные деньги могли быть только у родителей. — У меня нет, — честно признался я. И стрекот лягушек вдали подтвердил это. — А папка не даст? — Так зачем спрашивать? — Сапри, да и все, — ухмыльнулся Сема. — Потом вернешь, если выиграешь. А проиграешь, так получить тебе в любом случае. Что за эти поприкушки, что за деньги? Я задумался. Моя детская версия всерьез задумалась над предложением. От одного этого осознания душа вскипела. Да что там, вулкан так не извергался, как я пылал в тот момент. Для меня имелось только одно правильное решение – броситься в драку, несмотря на последствия, и отобрать награды любой ценой. Только так и не иначе. И то, что их двое, то, что они старше, и другие нюансы – лишь оправдание. Но детская версия думала над совершением кражи. Она не понимала, что выиграть ему не суждено в любом случае – И даже если он сумеет сделать это каким-то чудом, то у него все отберут силой. И главное, детская версия думала над предательством родных, ибо не знала будущего, которое калейдоскопом мелькало у меня в голове. Юный я не помнил слез дорогой любимой бабушки, для которой исчезло последнее и от того такое ценное наследие прадеда, героя войны и по рассказам очень хорошего человека. «Юный я не чувствовал напряжения, когда оставался с матерью в следующие несколько месяцев. Как она сквозь силу улыбалась при разговоре со мной. Юный я не видел взгляда бати. Это было самое жуткое. Он не ругался, он даже под затыльником мне не отвесил. Он просто посмотрел на меня с таким презрением и грустью, словно на скот, который на следующий день должны отправить на убой. На убой меня не отправили». Отвели в библиотеку, где заставили найти все о медалях и прочитать, чтобы я понял их значение. Это оказалось кошмарно, с каждым прочитанным словом и страницей, с постепенным осознанием цены данных наград, за что они давались. Вместе со всем этим ко мне в сердце просачивалось презрение к собственному поступку. Неудивительно, что я постарался это забыть. «Нет, я не могу!» Наконец, едва слышно произнесла моя детская версия. «Отдайте, пожалуйста». «Да пошел ты!» — оттолкнул меня Сема со смехом. «Последний шанс вмешаться. Драка. Я был готов рвать зубами, если потребуется. Я был готов убивать, лишь бы смыть позор, лишь бы все исправить». Вот только остатки холодного разума подсказывали, этого не исправить, сделанного не воротишь. А забывать одно из определяющих меня воспоминаний Это как минимум неразумно. Это моя жизнь, я ее прожил, и уже давно принял последствия. — Вали отсюда, трусиха! Вали, и только попробуй взрослым рассказать. Мы тебя потом так отделаем. Дальнейшего я уже не слышал, со слезами на глазах, убегая по тропе среди осоки. Нефритовая колонна в обхват с меня и неизвестной высоты вершина терялась в дымке. Нефритовая колонна на расстоянии вытянутой руки от меня пропала. На ее месте теперь находилась первая ступенька лестницы, которая также вела в туманную даль. Однако радости от того, что я прошел испытания, не было, ты да и вообще почти ничего в душе не осталось. Жесткий клюв Хугина неуверенно постучал по костяшкам пальцев. Я опустил взгляд, и белый ворон коротко, но уверенно и даже ободряюще каркнул а когти на лапе сжались, причиняя легкую, отрезвляющую боль. — Давай продолжим через несколько дней, — заметил я в пустоту, смотря мимо Блэк Джек. — Мне нужно переварить то, что сегодня произошло, — попросил я, чуть ли не с отвращением косясь на лестницу.